Глава 42. Покаяние. Поскольку заниматься я не мог, а все вокруг замело снегом, я решил, что сейчас самое время заняться теми делами, которые я подзабросил. Я попытался навестить Аури, но крыши обледенели, и во дворике, где мы обычно встречались, лежали сугробы. Не увидев никаких следов, я обрадовался. Я не был уверен, что у Аури есть обувь, не говоря уж о пальто или шапке. «Я бы спустился в подсветие, чтобы ее разыскать, но железная решетка во дворике была заперта и примерзла. Я отработал несколько двойных смен в медике и отыграл лишний вечер у анкера в счет того раза, когда мне пришлось уйти раньше времени. Я подолгу трудился в фактной, проводил расчеты, ставил эксперименты, делал сплавы для своего проекта. Кроме того, постарался отоспаться за весь предыдущий месяц. Однако же, как бы тебе не хотелось спать, рано или поздно придется проснуться». И на четвертый день отстранения от работы в архивах отмазки у меня кончились. Пора было поговорить с Дэви, хотя мне этого ужасно не хотелось. К тому времени, как я, наконец, решился пойти к ней, на улице потеплело ровно настолько, чтобы метель превратилась в ледяной дождь со снегом. Дорога до Имры была ужасно противной. У меня не было ни шляпы, ни перчаток, а плащ мой от ветра и мокрого снега промок в пять минут. Через десять минут я промок до нитки и страшно жалел, что не обождал или не потратился на повозку. Выпавший снег растаял, и на дороге лежала слякотная каша глубиной по щиколотку. Я зашел в Эолиан, чтобы немного погреться, прежде чем идти дальше. Но трактир был заперт, и свет в нем не горел. Впервые за все время, что я тут бывал. Ну и неудивительно. Какой знатный господин потащится на улицу в такую погоду? Какой музыкант решится выйти на улицу с инструментом в такую сырость и холод? Я почапал дальше по пустынным улицам и в конце концов добрел до переулка за лавкой мясника. За все время, что я тут бывал, на лестнице впервые не воняло тухлятиной. Я постучался к Деви. Рука совсем онемела, это меня встревожило. Я почти не чувствовал костяшек, которыми стучал. Выждав, я постучал еще раз. Было опасение, что ее не окажется дома, и тогда получается, что весь этот путь я проделал зря. Наконец, дверь приоткрылась. В щели мелькнул теплый свет лампы и льдисто-голубой глаз. Дверь распахнулась. «Тейловы сиськи! Тейловы зубы!» — воскликнула Дэви. «Ты куда приперся в такую погоду?» «Я думал...» «Да чем ты думал?» — уничтожающе бросила она. «Входи давай». Я вошел в комнату. С меня текло. Капюшон облепил голову. Она закрыла за мной дверь, заперла ее на замок, задвинула засов... Оглядевшись, я обратил внимание, что она обзавелась вторым книжным шкафом, хотя шкаф этот был еще почти пуст. Я переступил с ноги на ногу, и огромный сырой сугроб сполз с моего плаща и плюхнулся на пол. Дэвис мерила меня долгим бесстрастным взглядом. Я видел, что на решетке в противоположном конце комнаты, возле ее стола, потрескивает огонь, однако она ничем не показала, что я могу подойти поближе. Поэтому я остался стоять у порога, мокрый и дрожащий. «Ты не ищешь легких путей, а?» — заметила деви «А что, есть путь полегче?» — спросил я. Она даже не улыбнулась. «Если ты воображаешь, будто явившись сюда замерзшим и несчастным, как побитая собака, ты сумеешь завоевать мое расположение, то ты очень...» Тут она осеклась и еще раз задумчиво смерила меня взглядом. «Черт меня побери!» — с удивлением сказала она. «А ведь мне и впрямь нравится видеть тебя таким...» Это настолько улучшило мое настроение, что аж противно. «Но вообще-то я ненарочно», — сказал я. «Но так и быть. А если я простужусь и заболею, это поможет?» Дэви поразмыслила. «Возможно», — призналась она. «Покаяние должно включать в себя некоторую талику страданий». Я кивнул. Мне не приходилось стараться, чтобы выглядеть жалким. Я неуклюже порылся в кошельке за заледеневшими пальцами и достал бронзовую монетку, — которую несколько дней тому назад выиграл у сима играя в воздуха по маленькой дэви взяла ее покаянная монетка равнодушно констатировала она это я так понимаю чисто символическая плата я пожал плечами на пол плюхнулась еще несколько комьев снега ну вроде того сказал я я думал было сходить к меня ли и вернуть весь свой долг покаянными монетами и зачем же дело стало осведомилась она «Ну, я сообразил, что это только еще сильнее тебя разозлит», — сказал я. «И к тому же мне не хотелось платить, меняли». Я с трудом сдерживался, чтобы не смотреть с вожделением в сторону очага. «Я долго пытался придумать подходящий способ извиниться перед тобой. И не придумал ничего лучше, чем явиться сюда в самую скверную погоду в году?» «Я решил, что нам надо поговорить», — сказал я. «А погода просто удачно подвернулась». Дэви насупилась и отвернулась к очагу. «Ну ладно, проходи». Она подошла к комоду, стоявшему у кровати, и достала толстый синий хлопчатобумажный халат, сунула его мне и указала на закрытую дверь. «Ступай, переоденься, сними с себя все мокрое и отожми одежду над тазиком, а то она до завтра не высохнет». Я послушался, принес мокрые тряпки и развесил их на крючках перед огнем. Стоять так близко к огню было чудесно. В свете пламени стало видно, что кожа у меня под ногтями немного посинела. Как мне не хотелось погреться подольше, я все же присоединился к Дэви, сидевшей за столом. Я обратил внимание, что столешница заново ошкурена и покрыта лаком, но угольно-черный круг на том месте, где стоял сиротка, все равно остался. Я чувствовал себя довольно беззащитным, сидя тут в одном халате, но с этим ничего поделать было нельзя. После нашей предыдущей встречи я старался не смотреть на обугленное пятно на столе. «Ты уведомила меня...» что мне следует вернуть долг к концу четверти. Не согласишься ли ты пересмотреть свои условия? Вряд ли, — решительно ответила деви Но можешь быть уверен, что если ты не сумеешь расплатиться деньгами, я по-прежнему готова принять в уплату определенную информацию. И улыбнулась хищной, алчной улыбкой. Я кивнул. Она по-прежнему хотела попасть в архивы. «Я надеялся, что ты, возможно, передумаешь теперь, когда тебе известно, что произошло на самом деле», — сказал я. «Кто-то наводил на меня порчу. Мне необходимо было знать, что с моей кровью все в порядке». Я вопросительно посмотрел на нее. Дэви пожала плечами, не снимая локтей со стола, всем своим видом демонстрируя полнейшее безразличие. «Кроме того», — сказал я, поймав ее взгляд, — «Возможно, мое нерациональное поведение отчасти было связано с отдаленными последствиями отравления алхимическим ядом, которому я подвергся в начале четверти». Лицо Дэви окаменело. «Что?» «Ага, значит, она ничего не знала». Я испытал некоторое облегчение. «Амброс ухитрился подсунуть мне коринковый боб примерно за час до того, как я должен был идти на экзамен», — сказал я. «А рецепт ему продала ты». «Ну и наглая же ты, тварь!» На эльфячьей мордочке Деви отразилось безмерное негодование, но вышло неубедительно. Она была выбита из колеи и от того переигрывала. «Наглость тут ни при чем», — спокойно ответил я. «Просто временами я ощущаю во рту вкус коринки и мускатного ореха и испытываю иррациональное желание придушить человека, который всего-навсего толкнул меня на улице». Ее фальшивое негодование улеглось. «Ты ничего не докажешь», — сказала она. «А мне не нужно ничего доказывать», — ответил я. «Я не собираюсь устраивать тебе неприятности с магистрами или железным законом. Я посмотрел на нее. Я просто полагал, будто тебя может заинтересовать тот факт, что меня отравили». Дэви сидела прямо и неподвижно. Она пыталась сохранять невозмутимый вид, но было видно, что она чувствует себя виноватой. «Очень хреново было», — спросила она. очень — негромко ответил я. Дэви отвернулась и скрестила руки на груди. «Я не знала, что это для Амброза», — сказала она. «Пришел какой-то богатенький чмырь, дал на удивление хорошую цену». Она снова взглянула на меня. Теперь, когда ледяной гнев оставил ее, она выглядела на удивление маленькой. «С Амброзом я дел не веду», — сказала она. «И я не знала, что это для тебя, клянусь». «Но ты же знала, что для кого-то он предназначен» возразил я. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском пламени. «Короче, на мой взгляд, дело обстоит так», — сказал я. «В последнее время оба мы наделали глупостей, поступков, о которых мы оба сожалеем. Я плотнее завернулся в халат. И хотя наши поступки, несомненно, один другого не отменяют, мне представляется, что они некоторым образом уравновешиваются». Я протянул ладони, как чаши весов. Дэви слабо, смущенно улыбнулась. «Ну, может, я и поторопилась, потребовав полной выплаты долга». Я улыбнулся в ответ и расслабился. «Так как насчет того, чтобы вернуться к первоначальным условиям договора?» «По-моему, это только справедливо». Дэви протянула руку через стол, и я ее пожал. Царившее в комнате напряжение развеялось окончательно, и я почувствовал, как ком тревоги, давно стоявший у меня в груди, наконец рассосался. «У тебя рука ледяная», — заметила деви «Пошли к огню». Мы пересели и несколько минут молчали. «Боги подземные», — шумно выдохнула Дэви. «Как же я была на тебя зла!» Она покачала головой. «По-моему, я никогда в жизни так ни на кого не злилась». Я кивнул. «По правде говоря, я никогда не верил, что ты опустишься до наведения порчи», — сказал я. «Я был абсолютно уверен, что это не ты. Но все твердили, как ты опасна». «Рассказывали ужасы всякие. И когда ты отказалась показать мне мою кровь, я не договорил и пожал плечами». «А что, ты до сих пор ощущаешь последствия отравления коринковым бобом?» спросила она. «Так временами, по мелочи», сказал я. «И такое ощущение, что меня стало легче вывести из себя. Но, возможно, это просто от стресса. Симмон говорит, что, возможно, у меня в организме до сих пор блуждают освобожденные начало, что бы это ни значило». Дэви помрачнела. «Ну, у меня тут далеко не идеальное оборудование», сказала она, указывая на запертую дверь. «Я ужасно извиняюсь, но тот парень предложил мне полное собрание в аутиум тегноста Она махнула рукой в сторону книжных полок. «Конечно, в других обстоятельствах я бы ни за что за это не взялась, но ведь полного неурезанного издания нигде же не найдешь». Я удивленно уставился на нее. «Так ты что, сама его изготовила?» «Ну, это же лучше, чем сообщать рецепт, кому попало», — возразила деви «В глубине души я понимал, что следует рассердиться, но большая часть меня попросту радовалась, что мне тепло и сухо, и смерть мне больше не грозит. Так что я только пожал плечами и небрежно заметил». «Симмон говорит, что алхимик ты так себе». Дэви потупилась, глядя на свои руки. «Ну да, гордиться тут нечем», — призналась она. Потом вскинула голову и ухмыльнулась. зато «Такие роскошные иллюстрации!» Я расхохотался. «Ладно, покажи, что ли». Прошло несколько часов. Одежда моя просохла. Вместо снега с дождем пошел славный мягкий снежок. Правда, каменный мост, наверное, превратился в сплошной каток. Но если не считать этого, возвращение домой должно было быть куда приятнее, чем путь сюда. Выйдя из умывальной, я увидел, что Дэви снова сидит за столом. Я подошел и протянул ей халат. «Не задену я твою честь, поинтересовавшись, откуда у такой миниатюрной юной дамы такой просторный и длинный халат?» Дэви неизящно фыркнула и закатила глаза. Я сел и натянул башмаки. Башмаки сделались теплыми от того, что сохли у огня. Это было очень приятно. Потом я достал кошелек, выложил на стол три тяжелых серебряных таланта и подвинул их к ней. Дэви уставилась на них с любопытством. «Я не так давно сумел раздобыть немного денег», — сказал я. «Не столько, чтобы уплатить весь долг сразу, но проценты за эту четверть я могу уплатить заранее». Я указал на монеты. «Знак доброй воли». Дэви улыбнулась и подвинула монеты обратно. «До конца четверти еще целых два оборота», — сказала она. «Давай уж придерживаться первоначальных условий, как договаривались. Мне неудобно брать с тебя деньги заранее». Несмотря на то, что я готов был отдать деньги Дэви в знак искреннего примирения, я был очень рад, что пока что мои три таланта остались при мне. Все-таки иметь деньги и не иметь их – это большая разница. Когда кошелек у тебя пуст, чувствуешь себя каким-то беспомощным. Это все равно, что семенное зерно. Если в конце долгой зимы у тебя все же осталось зерно, ты можешь использовать его для посева. Ты хозяин своей жизни. Ты можешь засевать поля и строить планы на будущее. А если по весне зерна не осталось и сеять тебе нечего, ты беспомощен. Никакие труды, никакие благие намерения не помогут вырастить урожай, если тебе нечего сеять. И я купил тебе одежду. Три рубашки, новые штаны и толстые шерстяные носки. Купил шляпу, перчатки и шарф, чтобы защититься от зимнего холода. Купил для Аури пакетик морской соли, мешочек сушеного гороха, две банки консервированных персиков и теплые тапочки. Купил комплект струн для лютни, чернил и полдюжины листов бумаги. А еще я купил прочную латунную задвижку и приделал ее к оконной раме в своей крошечной мансарде. Самому мне ее открыть труда не составляло, зато она должна была помочь сберечь мое скромное имущество от любых воров, даже самых благонамеренных».